Глава двадцать девятая Я рванула вниз по ступеням, перепрыгивая через одну, практически не останавливаясь. Понимая, что сейчас каждая секунда важна, я просто кричала, надеясь, что меня услышит охрана. «Уйдите дальше от воды!» Рявкнула на детей, которые должны были уже вернуться в селение, и на ходу, снимая с себя одежду, влетела в воду. Волны вздымались вверх и с диким грохотом падали обратно. Края пенились, шипели и больно били по ногам, отбрасывая меня назад к берегу. Но я упорно продвигалась к Мэйв, головёнка которой каждую секунду то появлялась, то исчезала среди синей черной воды. Сейчас. Сейчас! захлебываясь от накатывающих волн, я, наконец, добралась до ребёнка и, схватив за руку, потянула на себя. «Куин, не могу больше!» — прохрипела Мэйв, вцепившись в мое плечо. Жалкие и беспомощные мы барахтались в темной воде, ныряли, выныривали и, казалось, уже принадлежали не себе, а океану. «Подожди, немного осталось, держись!» Я буквально волоком тащила девочку к берегу. К охране, Беррону и Райну, которые уже бежали к нам на помощь. Я не хотела. Рони волной утащила. Схлипывала девочка. Она чуть не утонула. Я уже выходила из океана, но меня утянула назад. Ты молодец. Все правильно. Успокаивала я плачущего и напуганного ребенка. Все будет хорошо. Силы, оттолкнув Мэйв к берегу, почувствовала, как огромная волна, подхватив, потащила меня снова в воду. Я захлебываясь пыталась вырваться из смертельного захвата, но океан, утянув подальше от спасительной суши, резко бросил меня на торчащий из воды валун. Удар и в следующий миг я ощутила ослепительную вспышку острой боли. Сознание возвращалось медленно. Сначала вернулись звуки, шуршание одежды, скрип кресла и тихое сопение. Потом вернулось обоняние, пахло вонючим отваром кары. Я попыталась пошевелиться, но мою голову тут же прострелила адская боль. — Лежи! Куда пошла? — прошептала травница, положив прохладную ладонь мне на лоб. От такого простого действия мне стало капельку лучше. «Спасибо», — прохрипела, закрыв глаза. «Я в замке?» «Да». «Два дня лежала в горячке». «А Мэйв?» «А что с ней? Уже бегает и надоедает», — пробурчала кара. «Ходят тут. Покоя нет». Я застудилась. Вода была жутко ледяной. «Да, девочка», — тихо сказала Кара, но в ее голосе была слышна горечь. «Что случилось?» — пробормотала я. Говорить было тяжело, поэтому, чуть приоткрыв глаза, я разыскала травницу взглядом. «Кара». Она несколько секунд просто стояла посреди комнаты, словно не могла решить, что ей дальше делать. «Отвар принесу». Наконец решила и быстро вышла. Травница вернулась спустя пять минут. В руках у нее была большая кружка, из которой шел пар, и привычно пахло фирменным рецептом. Воспользовалась моим невменяемым состоянием и поила своим любимым отваром. Рассмеялась я и тут же закашлялась. «По-другому ты не пьешь», — хмыкнула кара. Я приняла протянутую кружку и отпила теплой жидкости. Сделав несколько глотков, почувствовала, как в горле стало меньше першить. — Спасибо. — поблагодарила, возвращая пустую кружку. — Так что произошло? — Детё скинула. Панура, склонив голову, произнесла кара. — Кто? — с недоумением переспросила я, не понимая, о чем говорит травница. Ты? Женские недомогания, когда должны были начаться? Недели две назад. Так у меня здесь и цикла нормального не было. растерянно пробормотала. Может, женское? Нет. Категорично покачала головой травница. Детё было. Понятно. После лечебного отвара Кары в голове немного прояснилось. В горле? перестала болеть, а ребенок? Ничего, будет еще дитю. Суетливо проговорила Кара, поправляя нам не одеяло. Видимо, мое затянувшееся молчание ее напугало. Все в порядке, все будет хорошо. Попыталась успокоить старушку. Ты уж прости, не уберегла. всхлипнула травница. Тебя привезли всю ледяную и без сознания. Хорошо ему хватило снять с тебя мокрое платье да укутать в теплое. Представляю, как Берн нервничал. Тихо хмыкнула. Ты в себя не приходила. Синяки по всему телу. На голове шишка. А по ногам кровь бежит. Продолжила травница. Я сразу напоила тебя. Да, видно, поздно. «Кара, все будет хорошо!» Схватив старушку за руку, я прижалась к ней. «Будут, детки, значит, не время. Сама же так говорила». «Будут, доченька», — прошептала травница, гладя меня по голове. А мне было неловко и странно. Я не знала о ребенке, ничего не чувствовала и, наверное, еще не успела осознать его потерю. «Ведь я же должна была понять, что в положении. Возможно, Кара все же ошибается. А Берн видел кровь?» «Да. И сразу осмотрел. Думал, рано есть». М «Да. И Кахир знает?» «Знает. Мэйф и ее подружки наказаны». «Ясно», — прошептала, понимая масштаб трагедии. Весь туат теперь в курсе, что я потеряла дитё, и не факт, что оно действительно было. А кровотечение прошло. Прислушиваясь к телу и всё ещё сомневаясь в словах травницы, я пыталась понять, есть ли какие-то изменения. Но нет у кары приборов, чтобы наверняка знать. Срок всего-то месяц-полтора от силы, что там поймёшь? Нет уже. Ничего. Ты травки укрепляющий попьешь, пробормотала травница. Сейчас я тебе супчика принесу. Орсу уже сготовила. И мы с девочками ко мне позови. Зачем они здесь? Только шуметь будут. Позови, чуть охрипшим голосом произнесла, твердо посмотрев на травницу, а то с нее станется, сделает по-своему. Ладно. Смирилась Кара, прикрывая за собой дверь. Спустя час я, накормленная вкусным супчиком, напоенная компотом, обцелованная тетушкой Орсы и дядюшкой Кором, сидела в кровати, ожидая девочек. Кара все равно сделала по-своему. И пока не накормила меня, в комнату никого не пустила. Даже выстроила очередь и количество посетителей ограничила. Квин, появившаяся головенка Мейф и тихий виноватый голос подтвердили мои догадки. Заходите! Махнула рукой, приглашая их в комнату. Кара, оставь нас, пожалуйста. Хм, за мазью схожу. Грозно посмотрев на вошедших девчонок, травница с шаркающей походкой скрылась за дверью. Квин, прости меня! Всхлипнул ребенок, замерев посреди комнаты. Мэйв, Лиса, Орли, идите сюда, забирайтесь. Дождавшись, когда девочки залезут на кровать, я притянула их разом к себе. Было больно. Выяснилось, что на плече и на бедре довольно болючие синяки. Квин, мы правда не хотели, начал ребенок, но продолжить Мэйв я не позволила. Я знаю. «И не сержусь на вас», — быстро произнесла. «И то, что ты полезла в воду за другом, чтобы спасти его, правильно. Единственный ваш плохой поступок — это сказать Берону, что вы пошли домой, а самим уйти к океану». «Знаем», — заревели все трое сразу. «И из-за нас у тебя ребеночка не будет». «Не из-за вас», — я тяжело вздохнула. Как быть в такой ситуации, я и не знала. Сказать, что это женское. Но я сама не уверена в этом. Да и Кару не хотелось бы подводить, опровергая ее слова. Видно, ударилась о камень в воде. «Но если бы не я...» — вновь всхлипнула Мэйв. «И если бы не Ронни...» — снова перебила ребенка. «Мы все сделали правильно». Ты не смогла смотреть, как тонет твой друг. Я не смогла бы себе простить, если бы утонула ты. А малыш еще будет». «Куин, ты самая лучшая», — прошептала девочка, уткнувшись носом в плечо, при этом четко угадав в место, где был синяк. Лиса и Орли тоже прижались ко мне и тихонько всклипывали. «Вы тоже самые лучшие». Прохрипела я, стиснув зубы от боли. Спустя минут десять девочки были выдворены из моей комнаты травницей, а через секунду в покои влетел Лем. Квин, я только узнал, воскликнул парнишка, стискивая меня в объятиях. Ой, больно, прости. Ты, бугай здоровый, Квин в синяках вся. Прикрикнула Кара, отгоняя Лиама тряпкой тоже удумал. Мозги все растерял. «Кара!» — возмутился Лем и тут же обратился ко мне. «Правда?» «Не знаю», — пожала плечами. «Сейчас все в порядке. И очень надеюсь, что грозная кара меня выпустит из плена в ближайшее время. Кроме хриплого горла, кашля и синяков, у меня ничего нет. Чувствую себя прекрасно». <кх> Лям покосился на травницу, но та продолжала что-то перетирать в своей ступке, будто и ничего не слышала. «Рассказать, как съездил в пустошь?» «Конечно, спрашиваешь», — воскликнула я. «После того, как мы покинули пустошь и укрылись в долине, я ни разу не была там. Знаю, что произошло очень много изменений. И мне любопытно самой побывать, увидеть собственными глазами все эти новшества». Но все никак не удается. Времени катастрофически не хватает. Вход в пещеру со стороны пустоши. Конал закрыл железной решеткой и охрану поставил. Через нее больше не возят руду. А речка наша широкая стала. Усевшись рядом со мной, Леон принялся делиться впечатлениями. Домов понастроили каменных. Едальня есть. И переночевать дом для лавочников отстроили. Трактир и гостиницу, — поправила парнишку. Угу, — кивнул и продолжил. Лавки торговые стоят, людей много. Я норманов видел, ух и грозные! Стена выросла, как в замке стала, широкая и высокая, да только не входят уже желающие жить в пустоши. Почти до болот дома стоят. Грязно там, правда. Дороги камнем выкладывать лень. Недовольно буркнула я. Надо Серкату сказать. Взялся присматривать. Пусть все будет как положено. Сказал уже. Знал, что ты ругаться будешь. Рассмеялся Лем. В лавках торгуют нашими товарами. Ткань раскупают, как только ее привозят с долины. На стекло бумагу. «В очередь записываются!» Было заметно, что Лиам остался доволен этой поездкой. Глаза горели, а голос дрожал в нетерпении. Ему хотелось всем поделиться, все рассказать. Пересказывая, он прыгал от одной темы к другой. «Тоже надо обязательно съездить», — с улыбкой произнесла я. «Ты так здорово все рассказал, и мне теперь хочется посмотреть, что стало с пустошью за год». «Ну все, иди давай. Квин надо полечить», — заворчала Кара, пряча довольную улыбку. «А то там еще толпа желающих навестить болезную у дверей стоит». «Кто? Прямо сейчас?» — с недоумением переспросила. «Так что же ты их не пускаешь? Мне пришлось пробиваться на правах брата», — рассмеялся Лиам. Почти год назад у того самого священного дуба, при свидетелях, мы породнились. И с тех пор парнишка периодически называет меня своей сестрой, а себя моим братом, словно до сих пор не верит в это. — Не переживай, скажу, что ты жива и частично здорова. — Балбес! — ткнула его кулаком по плечу. — Кара, да пригласи их всех ненадолго! — Убедятся, что я в целости, и уйдут. «Всех?» — ехидно уточнила травница. «Угу», — кивком подтвердила я. «Ну ладно, но ненадолго», — согласилась травница. Прошарков к двери чуть ее приоткрыла, крикнула. «Заходите!» В общем, я погорячилась. В комнату набилось не менее пятидесяти человек. И как умудрились. Мэрин, Кира, Дерен, Кахир, Лула, Велей, Конл, Берн, Райан и многие другие. Все наперебой стали спрашивать о моем самочувствии, желать здоровья и сочувствовать. И даже Эмер с бандой просочились, забравшись на мою кровать, куда притащили небольшой букетик цветов и булочку, наверняка стащенную у тетушки Орсы. Ты же скоро встанешь, прошептала Эмер, погладив меня по руке. Мы в лесу яму нашли. Мальчишки сказали, что там зайцы живут. Скоро, заверила малышню. Вы только осторожнее в лесу, ладно? Ладно.